Мама ушла внутрь дома. Она опять плохо себя чувствовала, и я уже начал за нее беспокоиться. Разговор перешел на хлопок, и я ушел с веранды. Я пробрался на задний двор, где сидел Мигель, недалеко от лежащего ковбоя. Оба они как будто спали. Тогда я проскользнул в дом и пошел посмотреть, как там мама. Она лежала на кровати с открытыми глазами. Ты как, мам, спросил я. Ничего, Люк, не волнуйся. Она была в любом случае так независима от того, что на самом деле чувствует. Я немного постоял рядом, опершись в край постели, а когда уже готов был уйти, спросил еще раз. «Ты уверена, что у тебя все в порядке?» Она потрепала меня по руке и ответила. «Все у меня в порядке, Люк». Я пошел в комнату Рики, чтобы взять бейсбольный мяч и перчатку. Когда я тихонько выбрался из кухни, Мигеля на задней веранде уже не было. Ковбой сидел на пороге веранды, свесив ноги вниз и прижимая левой рукой к груди лед. Он все еще пугал меня своим видом, но в его нынешнем состоянии вряд ли он смог бы причинить мне вред. Я с трудом сглотнул, потом протянул ему мяч, тот самый, что сломал ему ребра, и спросил, «Как ты делаешь такую крученную подачу?» Недоброе выражение на его лице немного сгладилось, он даже почти улыбнулся. «Встань вон там», — сказал он, указывая на траву рядом с верандой я спрыгнул вниз и встал рядом с его коленями. Ковбой взял мяч, причем его указательный и средний палец легли точно на шов. «Держишь вот так», — сказал он. К тому же учил меня и паппи. А потом резко поворачиваешь», — продолжал он, поворачивая кисть так, что в момент броска его пальцы оказались внизу, под мячом. Ничего нового. Я взял мяч и проделал все, как он учил. Он наблюдал за мной, не говоря ни слова. Намек на улыбку с его лица уже исчез, и мне показалось, что ему очень больно. «Спасибо», — сказал я, — он едва кивнул в ответ. Тут мой взгляд наткнулся на кончик его выкидного ножа, который торчал из переднего кармана его рабочих штанов. Я ничего не мог с собой поделать, стоял и пялился на него. Потом поднял глаза на ковбоя, потом мы оба одновременно посмотрели на его оружие. Он медленно вытащил нож из кармана. Ручка ножа была темно-зеленая и гладкая, с резьбой. Он подержал нож передо мной, чтобы я его хорошенько рассмотрел. Потом нажала на кнопку, и лезвие выскочило наружу. При этом оно щелкнуло, и я отпрянул. «Ты где такой достал?» — спросил я. «Дурацкий вопрос, конечно, он не ответил». «Еще раз так сделай», — попросил я. Молниеносным движением он прижал нож к ноге, убирая лезвие обратно в ручку, потом взмахнул ножом у меня прямо перед носом нажав на кнопку и выкинув лезвие. «А мне можно?» — спросил я. Он отрицательно мотнул головой. «Ты кого-нибудь им уже порезал?» Он притянул нож к себе и, бросив на меня гнусный взгляд, ответил «многих». С меня было вполне достаточно. Я отошел назад, а потом рысью убрался за силосную яму, где я мог побыть в одиночестве. Целый час я бросал себе мечи и ловил их, надеясь, что Телли снова отправится на речку и будет проходить мимо. Глава 14. Рано утром в понедельник мы в полном молчании собрались возле трактора. Больше всего мне хотелось проскользнуть обратно в комнату Рики, залезть в постель и заснуть на несколько дней. И чтобы никакого хлопка, никакого Хэнка спруила, ничего, что так портит жизнь. Зато мы зимой можем отдыхать, любила повторять бабка. Это было действительно так. Когда урожай хлопка собран и поля вспаханы, Наша маленькая ферма на все холодные месяцы впадает в спячку. Но в середине сентября холода еще остаются далекой мечтой. Папа, мистер Спруил и Мигель собрались возле трактора и о чем-то разговаривали. Остальные пытались прислушиваться.